И я знаю причину этих мыслей. Я сама себе придумывала мотивы с его стороны. Когда ловила на себе взгляды, то предполагала, что нравлюсь ему. То, что он не бросил меня тогда у леса, жизнью в его доме, словно все это имело значение. Он ведь даже рассказал мне секреты, о которых мало кто знает, а мог этого не делать. Но никаких шагов с его стороны не было. А то, что он готов оставить меня один на один с Велосом, четко говорит о том, что ему и вовсе плевать. Всем плевать. Каждый заботится только о своей шкуре. Я вышла из дома. На встречу мне шли Келли и Рик. Я прошла мимо. Мне нечего было им сказать. Если честно, я боялась разрыдаться и лишний раз показать свою слабость. Ночная прохлада просачивалась сквозь куртку, но меня колотило не из-за холода, а из-за страха. Что бы ни произошло в клане топоры и шпоры, я не дам себя в обиду в сексуальном плане. Я перегрызу глотку Велосу, выколю ему глаза, за душу или кастрирую. Сделаю что угодно, но он не прикоснется ко мне. В голову лезли и другие, более мрачные мысли. В которых я валяюсь как ведьма когда-то, со вспоротом животом и выколотыми глазами. И я старалась сторониться от этих видений как только могла. Я первой дошла до машины Чейза и залезла на переднее сиденье. Примерно через минуту я увидела его через лобовое окно. Он шел медленно и явно думал о чем-то своем. Когда наши взгляды пересеклись, И Я отвернулась. Водительская дверь открылась, и Чейз сел за руль. Завел машину, и мы покинули Феникс в гробовой тишине. Меня так и подмывало обернуться и посмотреть в последний раз на место, где я прожила больше полугода. Но я этого не сделала, так как тешила себя надеждой на возвращение. В какой-то момент пути я откинула мысли о себе, хотя это было сделать очень сложно, и повернулась к Чейзу. У меня к нему была одна просьба, и если я не попрошу сейчас, другого шанса у меня может и не быть. «Ты должен забрать с собой Шанти», начала я без лишних вступлений. «Она не преступник. Пошла сюда добровольцем, надеясь на лучшую жизнь». Она думала, что сможет победить и покинуть ресталище. «Помоги ей». «Если я не вернусь, скажи...» «Ты вернешься! Я перевела дыхание и продолжила. «Сейчас твоя самоуверенность неуместна». «Ты вернешься! Я начала отворачиваться и прошептала. «Как будто тебе есть до этого дела. Машина так резко остановилась, что я чуть не вылетела в лобовое стекло. «Что ты...» Чейз вышел из машины и так сильно хлопнул дверью, что меня чуть не сшибло потоком воздуха. Я видела, как он ходил из стороны в сторону, словно зверь в клетке. Ему что, не понравились мои слова? «А мне, черт возьми, не нравится, что меня везут к отшибленному на голову ублюдку и говорят, что все будет нормально!» Я тоже вышла и хлопнула дверцей, но хлопок был не столь внушительным, хотя я старалась. Чейз, не останавливаясь, указал рукой на машину. «Вернись в салон». «Из-за чего ты злишься? Меня отправляют туда, не тебя». Он так быстро оказался напротив, что я вздрогнула. «Я бы хотел оказаться на твоем месте, но не могу». Он прожигал меня взглядом. «Тебе знакомо чувство бессилия, когда ты не можешь сделать ровным счетом ничего». Я молчала, а он дышал так тяжело, что я думала, сейчас Чейз взорвется. Я бессилен, понимаешь? Хочу ли я тебя туда вести? Нет. Могу ли поступить иначе? Тоже нет. Я стараюсь проиграть в голове каждый вариант событий, который может произойти в стенах топора и за его пределами. Но не могу этого сделать потому что единственное, чего я хочу, так это увести тебя куда угодно, но только не туда. Я не могу думать о том, что важно». Так, много слов. Его взрыву удалось притупить мой. «Да все, успокойся, я буду молчать». Его дыхание постепенно успокаивалось. И я вообще не помню, чтобы видела его настолько злым и сбитым с толку. «Это не поможет», — сказал он. «Мне казалось, что Чейз хотел добавить что-то еще, но не сделал этого». «Мне просто страшно», — призналась я. Губы задрожали. «Поэтому я трещу и не могу начать думать о том, как все сделать и...» «Иди сюда». И я подошла, словно его объятия могли убрать все переживания. Чейс крепко обнял меня. Я обхватила его талию и прикрыла глаза. Он положил подбородок мне на голову и сказал, «И я больше не буду говорить тебе не бояться или поверить мне, что я вытащу тебя оттуда. И я докажу это на деле. Договорились?» Моих сил хватило только на то, чтобы кивнуть и шмыгнуть носом. Я бы продолжала так стоять еще долгое время, но Чейз отстранился первым и посмотрел мне в глаза. Потом его взгляд опустился на губы, и я почувствовала, как их начало покалывать. Я ждала, что он поцелует меня. Я этого хотела, желала забыться хотя бы на мгновение, но Чейз не поцеловал, и я не осмелилась потянуться первой. Боялась, что он оттолкнет меня. Надо ехать, сказал он, и мы вернулись в машину. Мы проехали клуб заблудших, миновали рынок, и когда в темноте я увидела огни, освещающие стену клана топоры и шпоры, Чейз остановил машину. Достал из внутреннего кармана листок и разложил его на колени и я увидела схематичный рисунок зданий. «Это топоры?» — спросила я с напряжением в голосе. «Да», — Чейз указал на самое большое здание. «Это главный дом», — так его называет сам Велас. «Внутри живут только те, кто в сотне, и их дружки. Все мужчины. Женщинам туда путь закрыт. Их могут привести только ради развлечения. Тебя поместят вот здесь». Чейз перевел палец на другое здание. Оно было достаточно далеко от главного дома. «Это дом, где живут женщины. Кто-то там добровольно, но по большей части это купленные рабыни. Здание высотой в три этажа. Дверь всегда заперта. Снаружи стоит охрана. На третьем этаже есть окна. На первых двух они забиты уже несколько лет. Когда ты выберешься из здания то тебе нужно будет пройти всего сто метров до этих ворот». Палец Чейза продолжил рисовать мой возможный путь. «Они старые, но на нахрапом из-за периметра их не взять. Всего в двух метрах от дверей купол. Будь аккуратна, когда впустишь меня и уйдешь оттуда. Запомнила?» «Да. Если абстрагироваться и представить, что в клане не будет никого, кроме меня...» то я вполне могла бы это сделать. «Отлично!» «А взрывчатка?» — спросила я. «Я принесу ее. Ты пойдешь без всего. Тебя будут обыскивать. Несмотря на то, что Велас сам решил пустить тебя в клан, он не столь глуп, как нам бы того хотелось». Меня начало понемногу трясти. А я ведь даже не поняла, когда меня отпустила в первый раз. «Эта ночь будет для топоров решающей», — начал Чейз. «Снаружи мы устроим им спектакль, на который придется согнать охрану. Это будет в четыре утра. Уже через 2 часа, понимаешь? Ты должна придумать, как вылезти из здания и открыть ворота за 2 часа». «Поняла». «Вроде бы». «Мы снова поехали». И я старалась угомонить сердце, которое норовило сломать ребра. Повторяла в голове все, что Чейз сказал ранее. Я повторяла и повторяла это до того, пока мы не остановились у ворот. Они были закрыты. Но практически сразу же приоткрылись, и вышло около двенадцати мужчин. Велас шел последним. Чейз повернулся ко мне и сказал напоследок. «Если придется, убей». Я сглотнула и неожиданно почувствовала, как ладонь Чейза сжала мои трясущиеся пальцы. Снаружи машины этого не было видно. Я перевернула ладонь и взяла Чейза за руку. На мгновение мне стало легче. Жаль, что мгновение — это всего лишь мгновение. Мы вышли из машины, и я тут же услышала смех Веласа. Издевательский и громкий. Спектакль одного актера возобновился с былым размахом. «Я и не думал, что Хант так быстро поставит тебя на место», сказал он, победно смотря на Чейза. «Скажу честно, я был удивлен, когда ваш человек появился у наших ворот и сообщил условия новой сделки. Три ящика за девку и продолжение былого сотрудничества на торговом поприще. Если бы Хант знал, сколько у меня патронов, то просил бы больше». «Где патроны?» — ровным тоном спросил Чейз. Редикон! Тащи сюда то, что причитается этому зазнайке!» Я стояла немного в стороне. Велас перевел на меня взгляд. Он меня заметил. «Ну да, а чего я ожидала? Что он скоропостижно ослеп?» «Милая!» — протянул он. «Ты даже не представляешь, насколько я рад нашей новой встрече, которая состоялась на моих...» условиях радикон выносил коробки и грузил их в багажник машины чейза когда с этим было покончено вела поманил меня к себе пальцем я стояла и не двигалась с места краем глаза видела как чейз уходил слышала хлопок он закрыл водительскую дверцу а потом он уехал и я осталась один на один с монстром. Глава 7. Обречена. Я слышала, как уезжает машина. Мое последнее безопасное место скрывалось вдали, оставляя меня наедине с монстром. Смотря на приближающегося веласа, я приказывала телу прекратить реагировать на него. Так явно. Руки дрожали, а на лбу выступили капли пота, которые не имели ни малейшего отношения к погодным условиям. Вела шел лениво и расслабленно, словно объевшийся кот. Я так хотела развернуться и побежать от него прочь, что на пятках ботинок остались бы дыры, но на бесполезную попытку я потратила бы силы, которые мне еще понадобятся. «Теперь ты понимаешь свое место?» — спросил Велас. Его глаза блеснули. «Я заплатил за тебя дважды и воспользуюсь тобой по максимуму». Как бы я хотела ему что-нибудь ответить, хотя бы послать его нахрен, но не стала. Это бы только повредило мне и, вероятно, понравилось бы ему. А радовать ублюдка в мои планы не входило. «Ошейник!» — сказал он и вытянул руку. Один из людей Веласа отлип от основной массы и подошел к вождю клана. Безмолвно вложил в открытую ладонь странный ремень с металлической петлей на конце и вернулся к остальным. Улыбка Веласа была максимально раздражающей и предвкушающей. «Считаю, что он улыбался слишком много. Так быть не должно». «Настолько ужасные люди не должны испытывать и талику положительных эмоций, но этот поглощает позитив с паразитарным упорством». «Надо было сделать это при шелбе, сказал Велас, накидывая петлю мне на шею. Начал затягивать, и металл послушался его, словно верный пес, облепив шею настолько плотно, что стало больно. Велас приложил свои губы к моему лбу. «Ему бы это ой, как не понравилось!» «Ему плевать», — сказала я. Вилас отстранился, несколько секунд всматривался мне в лицо, ища признаки лжи или же подтверждения моим словам. «Я бы не сказал. Помню, как он влетел в комнату у Клео и помешал нашим играм». Я посмотрела Веласу в глаза. Более того, удержала ответный пристальный взгляд. «Он не разобрался в ситуации», — ответила я. «Не более». Велас отмахнулся. «Это уже не важно. Главное, он, и все в «Фениксе» поняли. Я всегда получаю то, чего желаю». Его глаза сверкнули, и я начала мысленно проговаривать выдуманную молитву. «Чтобы план Чейза удался» и ублюдок, стоящий передо мной, навсегда бы перестал меня преследовать. Чтобы он перестал преследовать кого бы то ни было. Он развернулся и пошел в сторону ворот, которые тут же начали открываться. И я бросила взгляд наверх и увидела, что по двум сторонам от ворот стоят люди. Велас резко дернул за веревку, и я повалилась на колени. Схватилась за ошейник и поднялась на ноги Но он дернул еще раз, и я опять упала Его мерзкий смех заставил меня подняться быстрее первой попытки Мы вошли в ворота, и они тут же закрылись Я попыталась повернуться, чтобы посмотреть на замки Что столь долго удерживают Феникс от открытого нападения Но меня снова дернули, и я бросила попытки Ведь мы ушли уже достаточно далеко, мне было бы не рассмотреть. Что мне удалось заметить? Казалось, что город вымер. Тут никого не было, ни одной живой души, кроме нас. Постройки напоминали Феникс, только все выглядело безжизненным и опустевшим. Идеальная чистота на дорогах казалась неестественной. Все дома были выкрашены в один и тот же цвет, вроде серый. Фонарей было мало, и все они расположены по периметру на заборе, который оказался выше, чем в Фениксе. Чем глубже в город мы проходили, тем беспросветней становилась тьма. Мужчины шли впереди Веласа, и я шла последней. И только когда мы остановились у одного из домов, в котором был свет, и я поняла, насколько Велас ужасный. Из окна низкой одноэтажной постройки лился теплый свет. Казалось бы, ничего необычного. Но не для клана топоры и шпоры. Велас агрессивно приказал привести хозяина дома. Двое шавок по именам Локи и Дэрил быстро скрылись за дверью, послышалась возня, следом крик боли. Не прошло и пяти секунд, как дверь снова открылась, и оттуда вышли трое. Локи и Дэрил тащили мужчину под руки. Тот упирался пятками в пол, пока не увидел перед собой Веласа. Мужчине было немного за сорок. Он кричал о том, что случайно включил свет. Шел, уперся рукой о стену и нажал на выключатель. Он клялся, что подобного больше не повторится. Он рыдал. «Прежде я никогда не видела, чтобы человек так плакал». Это было унизительно и безумно страшно. Он рыдал на взрыв, съедая половину слов. Слезы и сопли текли по лицу, но хозяин дома не утирал их, его руки были заняты, тряслись в молебном жесте. «Ты знаешь правила!» — сказал Вилас, и снова дернул меня за поводок, словно я должна была оказаться в первом ряду и видеть все. По мнению Веласа, Я ничего не должна была упустить. «Господин Велас, я...» «Меня не интересует оправдание. Я сестру убил за меньшее». Я покосилась на Веласа. «Что? Он убил свою сестру?» «Надо отсюда драпать. Срочно!» Но я не двинулась с места. Вилас подошел к мужчине так близко, что еще чуть-чуть, и они бы коснулись губами. Велас достал пистолет. И мужчина начал мочиться прямо в штаны. В нос ударил запах, от которого меня замутило. Или мне стало тошнотно из-за страха, что витал вокруг. Не знаю, но ощущения были погаными. «Прошу вас, я сделаю все. Велас снова не дал мужчине закончить свою мольбу. «Ты уже разочаровал меня!» сказала чудовище. Велас перекинул веревку одному из своих людей. Тот, к счастью, не дернул меня, а просто поудобнее перехватил поводок и обмотал вокруг руки. Я вернула взгляд на Веласа. Его глаза горели. Это было видно благодаря свету в доме несчастного. Мужчина плакал. Он жмурился и старался отодвинуться, но Велас схватил его за шиворот и подтащил к себе. «Мои правила — закон!» — загробным голосом сказал Велас. «Они не обсуждаются и выполняются в ста процентах из ста!» «Дайте мне один шанс, молю!» «Я шансов не раздаю!» Велас показал оружие мужчине и приказал. «Открой рот!» Он плакал так, что всхлипы сотрясали тощее тело. Велас смотрел жестко и безапелляционно. Он гипнотизировал человека, который от страха ссался в штаны. Он до сих пор продолжал это делать. Скорее всего, ночью он встал в туалет. Пятно на брюках растекалось, и он выполнил приказ. Открыл рот. И я начала отворачиваться. «Нет!» — сказал Велас. Он, видимо, видел меня боковым зрением. Повернулся и прожег взглядом. — Смотри, или я заставлю. И я вернула голову в исходное положение. Велас удовлетворенно кивнул и повернулся к несчастному. Велас всунул дуло в рот мужчины и начал продавливать его прямо в глотку. Того чуть не вырвало, а потом Велас выстрелил. Пистолет был не рядовым, а с разрывными патронами. Обычные не превратили бы голову мужчины в месиво, которое разлетелось в стороны. Я бы вскрикнула, но онемела. Велас продолжал держать тело за грудки. Оно дернулось в конвульсии и стало заваливаться на бок. Я не отвела взгляда, смотрела во все глаза на останки головы. Верхней части не было, осталась только нижняя челюсть, длиннющий язык и месиво. Велас разжал пальцы, тело упало, и я вздрогнула. «Посадите его к двери! Пусть народ завтра увидит причину сегодняшнего недоразумения!» — приказал Велас. «И выключите проклятый свет!» И я пялилась на куски плоти. Тошнота была слишком близко.